Глава 18 Егор подошёл к двери вместе с целителем клана, призванного Крыжову. «Что скажете?» – спросил Ушаков, останавливаясь вынуждая тем самым остановиться целителя. «Искусственная кома продлится ещё четыре дня. В это время каналы восстановятся и начнут заполняться как положено, а Источник перестанет пытаться разорвать его изнутри. Почему он вообще так сильно затянул?» – задал целитель вопрос, на который Егор только поморщился. «Потому что Рыжов — идиот, который мужественно терпел, хотя понятия не имел, что именно он терпит». «Глупо», — пожал плечами Целитель. «Но у каждого свои тараканы в голове». «Это точно». Ушаков передёрнулся, вспомнив, как Наташа сидела, держа Рыжего за руку, каким-то странным образом утихомиривая его бешеную магию. «Но теперь-то точно всё будет хорошо». Целитель открыл дверь. «Вас отвезти?» — буднично спросил Ушаков. «Нет, спасибо, Егор Александрович, я на машине». Целитель вышел, а Егор остался стоять перед дверью, задумчиво разглядывая пол-холла. Он уже хотел было уйти, но тут к нему прибежал запахавшийся Дворецкий. «Что случилось?» Ушаков перевёл на него удивлённый взгляд. «Егор Александрович...» Дворецкий попытался перевести дух, держась рукой за грудь. «Там...» Он махнул рукой на дверь. «Только что охрана ворот позвонила. На территорию поместья въехал кортеж императора». «Что?» Егор моргнул, а потом процедил сквозь зубы. «Илюха, сука, нажаловался! Чёрт!» Он одёрнул пиджак и рывком открыл дверь, чтобы бежать встречать императора. «Егор!» Император стоял уже на крыльце под недовольным взглядом охранника, которого он оттолкнул в сторону. «Да не лезь!» Отмахнулся он от охранника, всё ещё пытающегося протиснуться между своим императором и хозяином дома. «Уж где-где, здесь мне ничего не угрожает. Не так ли, Егорушка?» «Конечно, Ваше Величество!» Егор склонял голову, обозначая поклон. «В этом доме не пожалеют жизни, чтобы защитить вас». «Вот видишь!» Михаил усмехнулся, обращаясь к охране. «Чего только люди не сделают, на что только не пойдут, лишь бы на моём месте не оказаться. Потому что умный!» «Ваше Величество!» Егор напрягся. Он не понимал, зачем Михаил вообще приехал в его дом, да ещё и без объявленного визита». Он до сих пор вспоминал свадьбу Кости, когда на нём висела охрана, как страшный сон. «Ладно, ладно, не тушуйся». Михаил вошёл в дом, потому что Егор догадался отступить в сторону, давая ему дорогу. «Я пришёл, чтобы обсудить две вещи. Ты же не против?» «Нет, конечно, нет». Быстро заверил Егор Императора в том, что он совершенно не против, и Михаил может решать с ним не только два, а хоть десяток вопросов. «Тогда проводи меня к своему гостю, Рыжову» озвучил Михаил свою первую просьбу. Егор натянуто улыбнулся и сделал приглашающий жест рукой. Он всё ещё не понимал, что Михаилу от него нужно. Не на Рыжого же император приехал посмотреть в самом деле. С другой стороны, зачем-то же он приказал отвести Рыжего к месту силы. Но ну, пока мы идём, я хочу задать тебе вопрос». Михаил шёл, сцепив руки за спиной. Егор, шедший по правую руку чуть впереди, потому что показывал дорогу, напряжённо кивнул. «Где-нибудь через месяц одолжишь клану Орловых свою ротонду. Гостей будет немного, только клан. Сдвоенная скромная свадьба, всё пристойно». «Господи!» — не удержался Ушаков, почувствовав, что сейчас нервно рассмеётся. «Ещё раз пережить подобное? С другой стороны, он может отказаться?» «Это большая честь для меня», — быстро исправился он, заметив удивлённый взгляд Михаила. «Сам же подумал о том, что надо бы эту ротонду сжечь к чёртовой матери» а потом написать письмо с витиеватыми извинениями. Ладно, Костя приедет, и он обсудит с ним это дело. «Ну вот, один вопрос, с которым я приехал, решён». Михаил улыбнулся. В это время они подошли к комнате Рыжова. Император сделал знак охраны не лезть и зашёл в открытую перед ним дверь. Егор, вошедший следом, замер на пороге. Наташа снова была здесь. Она сидела в кресле с ногами, с тревогой глядя на своего рыжего рыцаря из трущоб. Услышав звук открываемой двери, девушка вскочила. Округлив глаза, она смотрела на императора несколько секунд и лишь потом запоздала, склонилась перед ним в приветственном поклоне. «Ваше Величество», – пробормотала Наташа, бросая беспомощный взгляд на брата, который только плечами пожал. «Что с ним?» Михаил тепло улыбнулся юной красавице и подошёл к кровати. Целитель погрузил его в искусственную кому, пока не восстановятся покорёженные каналы. «Собственно, это соответствует костяному не давать ему жрать, только более гуманно», – ответил Егор. «Интересно», — Михаил задумался. «Ну что же, не будем мешать», — и он направился к выходу. Егор слегка задержался, не удержавшись, пробормотал. «Не будем мешать чему? Спать Рыжову? Так он в коме, ему вообще всё равно, что вокруг происходит». Он повернулся к сестре. «Наташа, ты долго будешь здесь торчать?» Она ответила ему прямым взглядом. Егор только покачал головой. Не может же он выволочь её из комнаты на глазах у императора». Решив, что разберётся с сестрой позже, он вышел следом за Михаилом. «Проводи меня», — коротко приказал Михаил. Ушаков молча встал рядом с ним. Разу уж ты проявил заботу о ближнем своём в то время, когда ему было плохо, я попрошу и дальше оказывать Олегу содействие. Как только он придёт в себя, я попрошу Виталия Керна проводить его к кодексу. У Вас слишком мало кланов, преданных Трону и Косте лично, и это положение необходимо исправлять». Рыжов — потомок пресёкшегося рода. Для его восстановления даже под новой фамилией согласия совета не требуется. Его род не лишали клана, так что если кодекс примет Рыжова в качестве нового главы, то в книге знатности появится его фамилия, как ветвь пресёкшейся. «И что вы хотите от меня, ваше величество?» Егору очень не нравилось идея нянчиться с Рыжим и дальше. «Мальчику будет тяжело. Клан, учёба...» Я попросил директора школы давать ему пару занятий в день. Да ещё и работу на Костю с него никто не снимал. Собственно, из-за его службы это всё и затевалось. Вопрос престижа наследника правящего клана, сам понимаешь. Ему понадобится помощь хотя бы простым советом Я... Егор кашлянул. Больше всего ему захотелось заорать. Вы не понимаете, что от меня требуете. Но он ответил совершенно другое. Я постараюсь. Вот и хорошо, Михаил кивнул. «Да, я заметил, что твоя сестра и новоиспечённые глава клана очень гармонично смотрятся вместе. Очень красивая пара». «Наташа ещё слишком молода», — быстро ответил Егор. «Вот на это он точно никогда не пойдёт, и император не в силах будет его заставить. Я пока не думал о её возможном браке». «Да, ты прав. Я попрошу Костю присмотреться к этому варианту». Михаил улыбнулся, Егор задохнулся, словно кулаком под дых получил. Это был подлый приём» потому что если Костя попросит его не мешать этим двум потерявшим берега, то он не сможет долго возражать. «Ну что же, спасибо!» И он протянул Ушакову руку, которую тот автоматически пожал. «Я пришлю ориентировочную дату, когда Орловым понадобится ротонда». Дверь за императором закрылась, а Егор громко рассмеялся, сползая спиной по стене на пол. Он смеялся и смеялся, пока на глазах слезы не появились, а потом поднялся и вытер глаза. «Это тебе наказание, Егорушка, за всё хорошее», — резюмировал он, направляясь в сторону комнаты Рыжого. «Так, прежде всего, надо из Наташки душу вытрясти. Насчёт того, что за плана она лелеет в отношении этого Рыжего недоразумения. Надо же мне морально подготовиться». взял он мотнул головой и выплюнул у дела. «Я с философским видом поднял две металлические половинки, бывшие совсем недавно одним целым». «Опять грызло перекусил», — сказал я, отбрасывая испорченные удела в сторону. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — задал я вопрос, обращаясь к Верну. «По-моему, уже слишком поздно его к седлу приучать. Это надо было делать, пока он был уже жеребенком». «Темные единороги не бывают же жеребятами в обычном понимании этого слова», — огрызнулся Безликий, хватая сбрую и решительно входя в загон. «Они не рождаются от кобыл, и ты об этом прекрасно знаешь». «Знаю». Я отступил в сторону, давая Верну пройти. Вот только Зелон, увидев бывшего хозяина, попятился и попытался спрятаться мне за спину. «Чёртова скотина!» — прорычал Безликий. «Ты, как и твой тёзка, бесишь меня просто невероятно!» «Да, Зелон, не беси дядю, а то он ядом скоро плеваться начнёт. И так эмоции сдержать не может, они из него ключом бьют, поддел я верно «Заткнись!» — посоветовал мне Безликий. «А то что?» — я смотрел на него с вызовом. Мы снова бодались взглядами, и никто не хотел уступать другому. А ведь здесь и сейчас идёт моя самая серьёзная битва в этом мире. Если я проиграю, если уступлю хоть немного, если прогнусь хоть в одном вопросе, то всю оставшуюся жизнь буду плясать под дудку безликих. И вместе со мной вся империя». «Ничего», – буркнул Верн. «Именно сейчас он больше всего напоминал молодого совсем парня, которому продажная девка отказала. Это было смешно». Вот только не стоило забывать, что этому вечному юноше очень много лет, и он банально опытнее меня, хотя бы по прожитым годам и приобретённым с этими годами опыте. «Я так и понял», — кивнув, повернулся к Зелону. «Ну, не упрямся К тому же тебе Ершова нужно будет иногда катать. Вы же вроде скорешились. А потом его детей. Всё, я лично прослежу, чтобы этот хрен с горы, как его твой приятель назвал, не смел в седло взбираться. Давай, открой рот и не грози больше эту штуку». «Очень смешно». Снова пробурчал Верн, протягивая мне сбрую. На этот раз мне удалось взнос дать единорога. Руки не знали, как это делать, а вот память сразу всколыхнулась. Всё-таки почти 40 лет моей жизни там я ездил исключительно верхом и частенько сам обихаживал своих скакунов, а то и объезжал их самостоятельно. «Так, давай походим, теперь привыкнем ко всему этому снаряжению», ворковал я, поглаживая Зелона вокруг рога. Тот заметно вздрагивал, когда к нему приближался Безликий, но агрессии не проявлял. До этого ужаса, который посетил его в первый раз, он больше не испытывал. «Вы что, в бедных животных страх к себе на моменте закладки могильника внедряете?» Я бросил взгляд на «Понятия не имею, что Кай заложил в этого». Безликий пожал плечами. «Может быть и ничего. Он торопился. Его время подходило к концу. Странно это на самом деле». Обычно эти животные нас не боятся. «Кая вас вообще славится своей хитро?» «Хм, непредсказуемостью. Или же ему просто с бабой не повезло?» Я широко улыбнулся и снова повернулся к Зелону. «Погуляй пока так. Объезжать мне тебя придётся, как ни крути. Ты Ершова просто угробишь, и плакали наши планы насчёт клана Стражей». «Тьфу», — сплюнул Верн. «Смотреть противно, как ты с ним сюсюкаешься». «Не смотри», — я пожал плечами. «Он боится, его нужно успокоить, а потом уже всё остальное». «Да, хотелось бы уточнить кое-что. Вы ведь за пределы мест силы носа не высовываете, а сюда ты пошёл весьма охотно. Здесь где-то расположен источник...» «Здесь был родовой могильник. Как ты думаешь, для развития единорога нужен источник силы или нет?» — ехидно заметил Верн. «Ну мне-то откуда знать?» — я усмехнулся. «Вы вон с самим единорогом столько всего наворотили. Может быть, он таким развился только из-за того, что вы его без источника оставили. Сам же говорил, что Кай спешил, мог и намудянить». Верна открыл уже рот, чтобы мне ответить, и наверняка не слишком лицеприятно. Но ему не дали развить мысль. В этот момент раздался негромкий хлопок, и возле загона появился дед с повисшим на нём Ершовым. Дед с любопытством посмотрел на Верна и кивнул мне, после чего сгрузил Ершова на скамью. «Пошли», — сказал я безликому. «Не хочешь меня наедине с ним оставлять?» верно насмешливо посмотрел на единорога, который на этот раз не вздрогнул, а коротко заржал, вскинув голову. Он чувствовал мою поддержку и успокаивался. Что характерно, Зелон был так поглощен этим вечным юнцом, что не обратил никакого внимания на Виталия Керна. Мы вышли из загона, наблюдая в полглаза, как единорог сделал несколько довольно неуверенных кругов привыкая к седлу и мешающейся во рту железяки. «Ну, как всё прошло?» — спросил я у деда, разглядывая при этом ершова сидевшего согнувшись пополам, закрыв лицо руками. «Кодекс принял его, на дед задумался. «Я не знаю, что он делал с вашим некромантом, но это было довольно жутко. Вон он на ногах не стоит после такого возвращения в клан в качестве главы. Да, клан у Яршовых стоит отдельно». «Конечно, отдельно», — протянул Верн. «Стражи всегда стояли отдельно, буфер между нами, защита от тварей». «Каких тварей?» — я прищурился, посмотрев на него. «В основном от тварей бездны», — любезно просветил меня Верн. «Вот же, какие они все-таки сволочи». «Какие же вы все-таки гниды», — проговорил слегка очухавшийся Ершов с неприязнью, глядя на Безликого. «Вы тоже не подарки, знаешь ли», — ответил ему Верн. «Так, вы тут сами разбирайтесь, а я, пожалуй, домой пойду», сказал дед, выразительно глядя на меня. Я кивнул. «Конечно же, я тебе потом всё расскажу, как только от безликого избавлюсь». Дед ещё раз посмотрел на нас, перевёл взгляд на тёмного единорога и исчез, телепортировавшись второй раз за день. Я задумчиво смотрел на то место, где он только что стоял. Мы весь вечер и всю ночь уговаривали ершова не выкаблучиваться и принять на себя бремя стража. Не помогало в этих уговорах ничего». «Ни обещания, ни угрозы. Я даже пообещал его Маргу отдать на опыт, если он не перестанет ломаться». Ершов был твёрд в своём упрямстве. Он вздрогнул, но заявил, что лучше сдохнуть, чем вот это вот всё. Что всё не уточнялось, потому что сам Кирилл плохо представлял себе, что значит быть стражем. Собственно, как и я. А Верн, зараза такая, вовсе не спешил делиться подробностями. Ершов согласился, как ни странно, благодаря безликому. Как оказалось, Верн при желании может любого довести до ручки. По-моему, Кирилл согласился только, чтобы иметь возможность разбить кому-нибудь из безликих морду, как только возникнет оказия. Как только согласие было получено, я переместился к деду вместе с ершовым и попросил открыть кодекс для регистрации нового клана Стражей. Не восстановление старого, который доблестно просрал папаша Кирилла. Сообщив также, что мне нужно вернуться, потому что там рядом с Зелоном отирается бесхозный безликий Я снова переместился, оставив деда решать проблему Ершова. По возвращении же домой мне придётся отвечать на очень много вопросов, и я буду отвечать, потому что это вопрос доверия. А у меня и так слишком мало по-настоящему преданных мне людей, чтобы я мог позволить себе разрушать их доверие. Когда я вернулся от деда к Верну, то мы решили время зря не терять и пошли в загон, чтобы начать приучать Зелона к седлу. Как объяснил безликий, для Ершова это будет одним из элементов обучения, научиться командовать этим непредсказуемым животным. «Значит, Ирку мне больше не ждать», — вполне осмысленно сообщил ершов оторвав руки от головы. «Замена мне на этом посту больше не будет». Но почему же будет? Твой сын, когда подрастет, так что позаботься о том, чтобы обеспечить себя как можно большей заменой». Я хохотнул, увидев его вытянувшуюся рожу. «По условиям существования клана, хотя бы один из сыновей клана ершовых теперь должен будет находиться вблизи древнего мертвого города». «Когда ты обучишься в достаточной мере, то сможешь обследовать этот город», — буднично проговорил Верн. «Поверь, там есть чем поживиться». «Учту», — Ершов поднялся. «Кодекс мне много чего показал. Вы такие твари, оказывается. Куда там тварям бездны?» «Принимаю это за комплимент», — скучающе проговорил Верн. «Пошли в загон. Ты должен научиться передавать мысли своему единорогу». Ершов поднялся на ноги. «Так что с Иришкой?» — спросил он у меня. «Забудь о ней, она моя жена», — в моём голосе прозвучала угроза. «Я знал, что она по тебе сохнет, тот о всех посылала о пешем сексуальном». Кирилл хохотнул и первым направился к загону учиться общаться с Зелоном более тесно.